Лиен и Эрик. А в это же время, в одном квартале от башни, где располагался офис и штаб воинов вампирской армии под предводительством младшего брата князя Эрика, случилось незначительное событие. На первый взгляд собралась небольшая компания девушек. Так, невинная вечеринка, на которую приглашены всего несколько человек. Но виновницей события и его инициатором была девушка Лиен. Отец, разумеется, возражал. После того, как Семир принял власть и постоянно проживал на землях истинных, вся семья была заперта в замке. Лиен это не нравилось, и частенько тайком девушка сбегала. Однажды ее поймала охрана отца, но с тех пор прошло несколько лет, и Ли стала более осторожной. Чаще всего ей помогала малышка Вивьен. У девочки был невероятный талант. Она могла переноситься в любое место, которое хотела. Иногда Ви появлялась в комнате Лиен совершенно неожиданно. Они о многом болтали, секретничали. Пусть Ви и была совсем крохой. Однако Лиен было интересно с кузиной. В Последнюю встречу Лиен поделилась с сестренкой своей мечтой. Юной волчице хотелось отметить свой восемнадцатый день рождения в человеческом мире. И да, малышка Ви запомнила это желание, а потом и помогла с его осуществлением. И вот, когда наступила ночь, Лиен нарядилась так, как и подобает молодой человеческой девушке, которая пустилась на поиски приключений, а именно в легкий топ, короткие шортики, и тонкий полупрозрачный свитер. Рыжая шевелюра разметалась по плечам, обрамляла миленькое личико, подчеркивая невероятно синие глаза. Ли любила танцы, но больше всего любила свободу. А на землях и эта свобода была не такой яркой и острой, как в мире людей. Здесь даже запахи и вкусы были иными. И Ли это нравилось. Ее звериная сущность целиковала, ликовала, а волчица довольно урчала ласковым щенком. Осталось только подделать документы, ведь в клуб логова пускали только лиц, достигших совершеннолетия, а у Лидии рождения в эту ночь. Всего несколько часов оставалось до столь знаменательного события. Но даже такая крошечная формальность становилась препятствием если вход в клуб охраняли вампиры и оборотни. И никто из них не собирался нарушить закон, установленный Советом. С документами помог один из приятелей Улирики. Кузина часто жила у бабушки Виктории и обучалась мастерству магии. Именно у бабушки Вики и деда Дьярови осталась малышка Ви, когда ее помощь больше не понадобилась. Ведьмак с готовностью и за приемлемую плату соорудил заклинание, способное обмануть охрану. Не только ли нужна была новая личность, но и ее подружкам. Словом, вся стайка-девчонок, справив для себя новые документы, добралась до клуба. Клуб расположился в центре города, одно из самых крутых заведений, и здесь обитали не только люди, но и оборотни с вампирами. Ли не переживала за свою безопасность. Во-первых, девушку научили драться едва ли не с пеленок. Во-вторых, Ли могла связаться с воинами отца, дяди или в крайнем случае с любимой тетушкой Снежаной, которая способна была возникнуть рядом с Ли по первому же зову. Была у княгини вампиров такая особенность. Молодая женщина не только предсказывала будущее, перекидывалась в волчицу, но и многое позаимствовала от своего мужа-вампира. Иначе говоря, Ли чувствовала себя спокойно, раскованно и свободно. Но если уж открывать все тайны, была и еще одна причина, по которой Ли подбила девчонок отправиться именно в логово. Тайну звали Эрик. Ли никогда не видела этого мужчину, всего лишь слышала о нем огромное множество ужасных легенд. Но девушку тянуло максимально больше узнать об этом человеке, вернее, вампире. На все прямые вопросы об Эрике отец не давал ответов, молчал или злился. Все, что знала Ли о мужчине, он был опасен, возглавлял воинов вампирской армии, и следил за порядком в городе по ночам. А также, что удалось узнать уже из сторонних источников, Эрик каждую ночь появлялся в логове. И да, он был названным братом мужа ее тетушки. Весьма запутанное родство, но желание ближе познакомиться с великим и ужасным Эриком усиливал и тот факт, что кругом все знали Эрика. А этого знания, по каким-то странным причинам лишили. Сторонние источники радовали Ли интересной информацией. Именно оттуда потянулись рассказы о подвигах этого мужчины. «Ночной страж» – так звала его Ли в своих мыслях. Но ей нравились эти истории, наполненные славой, доблестными поступками и байками о невероятной силе древнего вампира. Ли верила легендам но и мечтала воочию убедиться в том, что Эрик действительно достоин того, чтобы люди говорили о нем. И вот двери логова приветливо распахнулись перед Ли и ее подружками. «Нужно заказать напитки на баре!» – выкрикнул кто-то из девчонок, Али послушно кивнула. Атмосфера в клубе была приятной, но вокруг оказалось слишком много людей и нелюдей. Да еще и непривычно шумно. Чувствительный слух оборотня не радовали эти звуки. К тому же Ли ежилась от оценивающих мужских взглядов, скользящих по ее изящной фигурке. Нет, Ли перестала нравиться здесь, и идея уже не казалась такой удачной. И вдруг спину обожгло странной волной. Нет, не больно, непривычно и немного неприятно и девушка обернулась. За спиной в жалком метре от нее замер странный человек. Его взгляд обжигал алым пламенем. Ноздри раздувались точно у хищника, когда тот чуял запах жертвы, а руки сжимались в кулаки. «Вампир?» и не поняла, что шепнула эти слова вслух. Мужчина уже ринулся к ней. Охрана не помешала незнакомцу крепко ухватить девушку за руку. Ли взвизгнула, когда по инерции ударилась о мощную грудь мужчины своим хрупким телом. И тут же вампир перенес ее, оставив логово за спиной. Волчица приготовилась перекинуться, сменить свой человеческий облик на обличие зверя. Не успела. Незнакомец крепко держал ее за запястье. И только сейчас Ли поняла, что именно так сильно напугало ее. Нет, не появление вампира, не похищение, а амулет со старинными рунами, мелькнувший в ладони вампира. — Так вот, какая ты, малышка Лиен, — зашелестел вампир. — Теперь понятно. Почему Эрика постигла безумие? Мужчина говорил странно, непонятно. От него веяло опасностью. Но Ли была отважной и ничего не боялась. Разве что силы, которые исходила от амулета. Вампир все еще удерживал волчицу крепкой ладонью, а вторую с размаха прижал к нежной коже. Лиен закричала. Дикая боль пронзила все ее тело, она прожигала ее насквозь, а незнакомец усмехнулся. И последними словами, которые смогла разобрать Лиен до того, как ее разум погряз в темноте, были произнесены коварным, хрипловатым, полным ненависти и шепотом. «Теперь твой шаг, Эрик!»